Защитника Анна, ковыряющий в носу маленький горбун Хевки, пожелавший взлететь, Анна, которая покраснев сказала восемьдесят семь и глаза которой сверкали таким веселым превосходством, какого он никогда за ней не замечал, и множество других картин, множество других картин. К Вангили устал, так устал, надо поспать, хотя бы пять минут.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 но на барьере остался белый свёрточек, маленький, меньше катушки ниток. Одолев последние несколько шагов, Квангель схватил свёрточек и спрятал сперва в ладони, а затем в кармане брюк. На ощупь что-то твёрдое. Он обернулся, полицейские пока что не заметили его отлучки. Дверь зала суда закрылась, советник операционного суда исчез. Квангель двинулся в обратный путь к своему месту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 так вот и получилось что председатель файслер все-таки оглашал приговор в отсутствии обоих обвиняемых зря верховный судья милостиво не заметил оскорбление по адресу адвоката и Квангель оказался прав оглашение приговора в отсутствии обвиняемых не доставило председателю удовольствия ни малейшего а ведь он измыслил превосходные ругательные формулировки файслер еще говорил когда ваннгель открыл глаза в камере ожидания Подбородок болел, вся голова гудела от боли. Он лишь с трудом припомнил случившееся. Рука осторожно ощупала карман брюк. Слава богу, свёрточек на месте. Из коридора доносились шаги часового, потом стихли. От двери послышался тихий шуршащий звук. Отодвинули заслонку глазка. Квангель закрыл глаза, лежал будто всё ещё в беспамятстве. После бесконечно долгих секунд